взвалил к себе на плечо и быстро пошел к тому месту шоссе, которое назначил графу Декергац. Леон рассчитывал, что граф, у которого были великолепные лошади, и который, вероятно, выехал немедленно по получении записки, должен быть уже на месте. Он не ошибся. Недалеко от машины, в шуме которой исчезали все другие звуки, стоял кабриолет, с которого были сняты фонари. Леон не сомневался, что это экипаж графа. Арман был действительно на месте. Граф с нетерпением ожидал результата поисков Леона Ролана. Он вышел из экипажа и стоял в двух шагах от него. Услышав шум шагов, он закричал. — Леон, это вы? — я отвечал Леон. Работник, несмотря на ношу, бежал бегом. Он бросил Рокомболя к ногам графа, говоря, «Вот этот маленький разбойник! На этот раз он в наших руках!» Он опять прижал ему грудь коленом, приставив кинжал к горлу и вытащил изо рта заклепку. «Будешь ты теперь говорить?» — спросил он. В продолжении этой десятиминутной прогулки Рокомболь, ошеломленный на минуту внезапным нападением Леона Ролана, «Имел время овладеть собой и вооружиться присутствием духа, которая так редко покидала его». «Я, очевидно, попался», — думал он. «Теперь уже они меня не выпустят. Если я ничего не скажу, они убьют меня. Если скажу, то убьет капитан, или, по крайней мере, не отдаст мне моих двадцати тысяч франков. Так или иначе, меня обокрали». Поставив эту неутешительную альтернативу, Рокамбуль стал обдумывать свое положение с разных сторон. Вдруг в голове его блеснула светлая мысль, и в то время, как Леон сбрасывал его к ногам графа Декергатс, он рассуждал так. Капитан был сегодня что-то очень озабочен. Легко может быть, что Миллион ускользнул от него. Если так, то он меня надует, тем более, что он хочет похитить девочку и лизнуть с ней. А кто его знает, воротится ли он? Я рискую жизнью из-за совершенных пустяков. Граф любит девочку. Если я ему продам правду, он заплатит, пожалуй, получше капитана. Посмотрим. Будешь ты говорить, — повторил Леон резким и повелительным тоном. Конечно, буду, — думал Рокомболь, — только не даром. Торопиться не следует. Они не убьют меня сейчас, потому что хотят знать. — Что вы хотите слышать? — спросил он вслух. — Я хочу, чтобы ты сказал, где вишня. — Не знаю. — Где Жанна? — спросил до сих пор молчавший граф. Рокомболь чувствовал, что нож Леона сильнее напирает на его горло. — Не знаю, — повторил он. Леон обратился к графу. «Убить его?» — спросил он. «Сию же минуту, — холодно сказал декергац «Но, брат, врешь!» — подумал невозмутимый рокамболь. «Ты для этого слишком филантроп!» «Откуда ты шел, когда я тебя схватил?» — спросил Леон. «Гулял!» — отвечал рокамболь спокойно, несмотря на угрожавшую ему смерть. «Ты лжешь!» «Дело возможное», — дерзко отвечал Рокомболь. «Он ничего не скажет», — вымолвил граф. «Надо его убить». Нож Леона разорвал ему уже кожу. «Позвольте, господин граф», — сказал Рокомболь. «Понятное дело, что я ничего не скажу, если вы меня убьете. Но понятно тоже, что я не буду говорить только из-за того, чтобы не умереть». «Из-за чего ж ты будешь говорить?» За деньги. Слова стоит золото. Сколько тебе надо? И Арман сделал знак Леону. Тот отвел нож, продолжая, однако, держать Рокомболя. Господин граф, — хладнокровно отвечал ракомболь прежде чем спрашивать, что стоит какой-нибудь товар, надо видеть самый товар. Когда вы узнаете, что я вам хочу продать, мы поговорим и о цене. «Говори!» «Прежде всего, господин граф, я вас попрошу сообщить мне кое-что». «Ну?» «Знали ли вы о поездке баронеты сэра Вильямса в Британь?»